прислушиваясь к чуть слышному шелесту промерзших вершин, принюхиваясь к крепкому запаху снега, воздуха, леса. Вершины говорили ему, «Иди спокойно, дня три-четыре простоит мороз, теперь не будет, иначе знаешь, как мы зашумим». «Ветер», — говорил ему, — «обрати внимание, хозяин, вот тебе смолкой пахнет». Это они, чужие, рубят твой лес в лагу за той высоткой. Вот дымок, я принес его издалека, там, в Глушкове, в Риге. Они развели огонь, принюхайся, обойди это место, хозяин, возьми правее, там спокойнее будет. Капитан-лейтенант Савич отнял бинокль от глаз. Ну, вот, с легкой грустью он. ну, что ж, вот и ушел опять наш скобарь. Как мистер Гаррисон, жаль, дружка? Джеймс Гаррисон, стоя на ветру, грустно вглядывался из-под ладони в ночную дорожку. — О, ноу! о нет, товарищ капитан, — пробормотал он, — о, ноу! Мне не жалко Джонни Журавлева. Я бы скорее пожалел немцев, которых он встретит. Но их не стоит жалеть, капитан. А Джонни будет жить. Он скобарь. Рассказы. Процесс. И так им и прошение тамошние люди пишут. Суди меня, судья неправедный. Александр Николаевич Островский Суд Соломона – мудрый и милостивый суд, основанный на разуме и совести. Фразеологический словарь. Дед мой с материнской стороны, Алексей Измаилович Костюрин, прежде чем скончаться в 1902 году, наломал дров, если только можно в разговоре о начале века употреблять такого рода выражения. Еще в 80-х годах прошлого века он был всеми уважаемым, разумным и рачительным хозяином, главою семьи, состоявшей из жены, сына и трех дочерей. К концу 90-х годов все это пошло хинью. Щукинский барин в понимании окрестных мужиков явно стал судить, Он забросил все дела, опустился и превратился ни с того, ни с сего во что-то среднее между Федором Павловичем Карамазовым, если от того полностью отнять все признаки инфернальности и оставить только и цыпленочку, и Мишукой Налымовым Алексея Толстого. Впрочем, конечно, он был и, и не то, и не это, а сам себе образец. И почему такое с ним случилось, я знаю очень хорошо. В свое время я нашел на Щукинском чердаке дедовскую приходно-расходную книгу за годы с 1891 по 1901. В ней нет ничего, кроме того, что в таких книгах и должно содержаться записи трат и доходов. Но, на мой взгляд, мало можно найти на земле более трагических по содержанию рукписи. На протяжении нескольких сотен разграфленных, как и положено в грозбухах, страниц, даже самый беглый и непосвященный в тайны психиатрии взгляд, безусловно, увидит историю полного и катастрофического разложения личности под влиянием какого-то, я не берусь определить какого, психического заболевания. Начальные листы книги исписаны аккуратным четким почерком. Все, даже самые малые поступления в дом оприходованы. На каждую, даже ничтожную убыль приложены оправдательные документы. Там корявая расписка золотаря, тут почтовые квитанции. Во всем заметна система и привыкшая к строгому порядку твердая рука. Но по мере течения годов все изменяется, начиная с почерка. Сначала буквы. Начинают плясать, слова сливаться друг с другом, концы строк, недавно вытянутые, как по уровню, все сильнее загибаются то вниз, то вверх. Начинают выпадать буквы из слов, слова из предложений. Почтовые квитанции сначала приклеиваются уже не горизонтально, а наискось, потом изнанкой кверху, и, наконец, уж одна прямо, вторая вверх ногами. И вот нельзя различить ни слов, ни цифр. Все превратилось в бесконечные пряди полустрок, полурощерков, вытянутых слева направо по страницам, как космы водорослей в струях быстротекущей реки. Нельзя уже разобрать хотя бы двух-трех слов подряд. И только периодически, на равных расстояниях друг от друга, видимо, примерно раз в неделю, Из этой свистопляски чернильных росчерков выделяется, как какое-то фарес», как таинственные и грозные напоминания о том, что тот, кто эту кудель запутанных линий вытягивал по строчкам неверной рукой, когда-то был человеком. Одно, по-прежнему ясное и четко выведенное предложение: Ольги Жуковой один рубль. Словом, вопрос ясен. Дворянин Алексей Костюрин в старости лет своих заболел душевной болезнью.